Старая няня пришла позвать Марию Антонну к больному ребенку. «Что гости-то повадились?» — недовольно спросила она. «Да что ж мне одной сидеть, как в монастыре?» «Где нам с тобой до монастыря? А только и гостей больно приваживать нечего. Особенно таких верченных, как офицерик этот давишний Какой он тебе гость? Какая тебе в нем корысть?» «Неужели...» Все только из-за корысти нужны. А то из-за чего же больше? Знамо из корысти. А граф чего приезжал? Это человек степенный, без толку слонов продавать не станет. Красавица Бойко рассмеялась. Этот не от себя приезжал, его император присылал. Зачем еще? Наладилось дело на настоящую стать. К мужу ты собралась и опять на прежнее повертывать. Брось ты это, побаловалась и будет. Ничего ты не понимаешь. Не могу я ехать без заграничного паспорта, а мне не выдают его. Кто не выдаёт? Государь не подписывает. Но и дела, сказала старуха. Мужняя жена в какой то веки за ум взялась, да к супругу своему законному на побывку собралась. И тут такая помеха. — Грехи одни, да и только. — К Сонюшке-то сходи, — добавила она. — Опять она что-то куксится начинает. А государь с нетерпением ожидал возвращения графа Кочубея. — Ну что? — заторопил он графа взволнованно. — Говори, что видел. Император Александр, горячо привязанный к Кочубею и веривший ему безгранично, не стеснялся в разговоре с ним. Кочубей глубоко ценил это доверие, хотя не мог подчас, как в данную минуту, не осудить его в душе за слабость характера. «Видел», — повторил государь, не давая графу времени ответить. «Видел, Ваше Величество», — ответил Кочубей почтительно, хотя и с недовольством. «Что она, здорова?» «Совершенно здорова. А малютка...» «Соня, что? Дочь Марии Антонны, кажется, не совсем здорова. Ты ее тоже видел?» «Нет, Ваше Величество, малютки я не видел. Я не настолько близко знаком с Марией Антонной, чтобы входить в интимные подробности ее жизни. При мне вошла старушка, няня, и сказала, что малютка плачет. Впрочем, ее крик я и сам слышал». «Слышал, да?» — оживился император. «Болезненный был крик. Скажи, болезненный?» «Не знаю, Ваше Величество, не мог различить. Я к детскому крику не привык. Своих детей у меня никогда не было, а к чужим я зорко не приглядывался». Кочубей в коротких словах передал императору суть своего разговора с фавориткой. Государь выслушал его внимательно, не прерывая. И она стала быть... «Окончательно решила уехать?» — спросил он. «На словах решила, Ваше Величество. А на деле ты ей не веришь?» «Никогда и ни в чем, Ваше Величество. Простите мне великодушно, мое смелое слово. Но тогда, стало быть, ты предполагаешь, что она останется и не поедет за границу». Если найдет это выгодным и удобным для себя, то непременно останется. — А ты возьмешь на себя уговорить ее? — нерешительно спросил император. У Кочубея вырвалась улыбка сожаления. — Я никогда и ни в чем не отказал бы вашему величеству, но в данном случае мое вмешательство может только испортить дело.